Течет пот, выходи, утёнок, твой черёд. Я расскажу сказку про кря-кря-крясную шапочку. Это очень красивая сказка, трогательная до слез. Ну вот, понёс, рассказывай. Жила-была. Попробуй вспомнить. Вчера прекрасно помнил, а сейчас забыл. Ну, тогда не задерживай нас, расскажешь как-нибудь в другой раз. А ты, верблюжонок, чем порадуешь друзей? Ей-ей, я сегодня не в настроении. У нас, верблюдов, бывают припадки эдакой хандры, когда мы, так сказать, не очень бодры. Но, тем не менее, я прочитаю стихотворение Собственного сочинения В лесу родилась елочка В лесу она росла Та елочка верблюдику подарена была Сперва от этой елочки Он отживал вершок А после скушал елочку По самый корешок Ну как? А елочку не едят Как не едят? Мы, верблюды, едим даже кактус. Тактус. Мы едим все этим горды и вообще обходимся без еды. Ага. Значит, ты можешь обойтись без пирога. Отдай его мне. Не желаю этого слушать. Чтобы потом не есть, надо сперва покушать. Кстати, пора попробовать пирог. Что вы об этом думаете, уважаемый Сурок? Не. Mm -hmm. Где? Где, Где пирог? пирог? Где? Где? Тихо, тихо. Я уверена, что это шутка. Пора кончать эту глупую шутку. Кто спрятал пирог? Одну минутку. Я думаю, что дело крайне серьезное. Искать пирог поздно. Его съел волчонок, пока верблюд читал стихотворение. На его морде я видел варенье, но не придал этому значения. Как ты посмел? Зачем ты съел? Как Вам ты посмел? посмел? Зачем, Зачем ты съел? Честное слово, я пирога не брал. Спросите поросенка, он видал. Я сидел с ним рядом. Правильно, сидел с закрытым ртом. Сейчас я расправлюсь с этим скотом. Успокойтесь, милые детвора, я сейчас отыщу вора. Слониха, пройдемте на кухню и дайте мне горшок. Пожалуйста, уважаемый сурок. Какое печальное происшествие. Как это могло случиться? Жаль, что я вынужден удалиться, иначе я об этого молодца. Нет, кот, вы останетесь здесь до конца. Вот, звери, перед вами волшебный горшок. Он достаточно широк, чтобы вы туда сунули ваши лапки. Просьба одна, дотронуться до дна. Как только вор притронется к дну, Горшок закричит. Ну, начинай, волчонок. Горшок молчит, виноват не я. Молчит, как копченая свинья. Молчит, как утиный паштет. Молчит, как верблюжий след. Молчит, как слоновый бивень в музее. А ну-ка, кот, подходите скорее. Суйте лапу поглубже в горшок. Нет уж, вы первый. Молчит, как сурок. Суйте-ка вашу лапу, кот. Поглубже, поглубже. Вот, вот, вот. Горшок молчит, как сметана. Все это очень-очень <связано> странно. Ну кто же все-таки этот плум? Выясним все через пять минут. А ну-ка, звери, покажите ваши лапы. <связано> а, наши лапы черны, как арапы. Наши лапы почему-то в саже. А вот вам, звери, виновник кражи. Глядите на лапу кота. Она чиста. А в этом-то и все дело. Горшок, который я вам принес, никакой не волшебный, а самый обыкновенный. Я сделал с ним только одно. Немного сажи насыпал на дно. Все вы дотронулись до дна, потому что совесть у вас чиста. Все за исключением кота. Разрешите, я его укушу? А я его хоботом оглушу. А я его клюну? А я на него плюну. Любовь к шуткам мое главное свойство. Простите за напрасное беспокойство. Вот ваш пирог. Я спрятал его в мешок. Я откусил лишь очень маленький кусок. Как вам не стыдно, кот? От пирога остались только крохи. Ну и они неплохи. Кушайте, звери, кушайте ради бога. Кот, уходите с этого порога. Вы старый обманщик и старый плут, вам нечего делать тут. Пусть узнают все звери, лесные, степные и болотные, какое вы скверные животные. Уходите прочь! Прочь, <свят> прочь! Прочь! Да, я уйду, но вы мне ответите за оскорбление. Я буду жаловаться. В дом управления. Я мяу, я мяу, подлец и прохвост, я покостил всем многократно, мяу, И каждого зверя мне дернуть за хвост. Приятно, да-да, приятно, Очень приятно. Ну и мошенник, как только терпит свет его. <говорит> Не печальтесь, я завтра испеку вам пирог получше этого. Приходите прямо с утра. А теперь, зверята, пора, пора по домам. Не волнуйте ваших пап и мам. До свидания, слониха, до свидания, слоненок. До свидания, сурок, до свидания, детвора. Ни пуха, ни пера. Приходите, я очень люблю гостей, если они не шлунные проказники. Приходите ко мне и в будни, и в праздники. Приходите завтра, прямо с утра. Naar slanen op na's weddanie, na's uur op, na's weddanie, na's lanen, rotsen Yeah.